ЧЕРНЫЙ ОМУТ Чего тебе бояться, если ты уже ко мне приходил? Утонуть решился? Иди и не бойся. Сергей Козлов, ЧЕРНЫЙ ОМУТ Вик переходит дорогу, подняв воротник пальто. Здесь всегда дует ветер, и сейчас, в середине зимы, он особенно зол, а жертвовать еще и подбородком не хочется. Хватит и пальцев рук, которые вот-вот превратятся в ледышки. В перчатках, конечно же, будет не то. Оскальзываясь на нечищенных ступенях, Вик спускается к воде. Ложится грудью на ледяные перила, переводя дух и заодно здороваясь. Давно не виделись, успел соскучиться, а ты все такой же страшный и красивый. И ныряет под мост, на ходу вытаскивая сигареты. Бывают дни, когда очень хочется курить, даже если в остальное время морщишься от запаха дыма. И не просто курить, нет, еще и в конкретном месте. Например, у мрачного, пахнущего смертью канала. Вик считает, что просто слышит его зов, настойчивую просьбу «покури для меня», которой невозможно сопротивляться. И послушно и д е т Со всем, что касается смерти, у него свои сложные отношения. Ни к чему их портить. Под мостом темно. Фонари ш и к у е т на пучки света, как на непоседливых детей. Сюда не лезьте. От пляски черной воды рябит в глазах, а белый пакет на подтаявшем льду сослепу кажется детским трупом. «Действительно, чем еще он может показаться?» — усмехается Вик, прикусывая кончик сигареты, и щелкает зажигалкой. Ветер, разыгравшимся щенком, терзает руки, как н е прячься. Пальцы деревенеют, пламя гаснет, не успевая лизнуть сигарету. «Да чтоб тебя!» — шипит Вик. «Надо было спички взять!» Под грохот трамваев, сотрясающий до костей, наконец удается закурить. Вик затягивается, насколько хватает дыхания, заходится в кашле и затягивается снова и снова, пока не вспоминает ясно, дорезив г л о т к е как это, насквозь пропитываться дымом. Самому превращаться в дым, а ему позволять примерить человеческую шкуру. Вот такой симбиоз. «Человеческую — это ты, конечно, загнул», — шелестит то, что сидит в воде. «Это я загнул», — с ухмылкой соглашается Вик, облокачиваяся перила. Но тело-то человеческое, а сейчас это и важно. Суть не имеет значения. И продолжает вдыхать и выдыхать. В конце концов, для этого сюда и пришёл. Над головой продолжает грохотать, но чем дольше стоишь, тем меньше обращаешь внимания. А в и к стоит уже полторы сигареты, любуюсь чёрной рябью, И замерзшие насмерть пальцы согреваются так, что хочется плакать от боли и одновременно смеяться. Пляшут внутри огонь и легкость, свиваются в объятиях, теряют друг друга в поцелуе. Кажется, вспрыгни на перила, оттолкнись, и полетишь над водой, над подтаявшим льдом, над белым от беспощадного времени трупом, который маскируется под обычный пакет. Вик никуда не прыгает. Вик тушит сигарету и усмехается уголком губ. Заяц по снегу бегает, никого не боится. «Не бойся, пока можешь не бояться», — шелестит то, что сидит в воде. «Посмотрим, что будет, когда не бояться не сможешь». «Посмотрим», — соглашается Вик. Щелкает хтоническими зубами на прощание, выныривает из-под моста и взбегает по обледеневшим ступенькам. «Ни к чему задерживаться. Завтра рано вставать».